Вернулся Нартов, оставив один станок в Париже, а русские чертежи привёз с собою без исполнения. Начал строить машины Нартов в Питере сам. Батищева знал Нартов по пороховым и артиллерийским делам. Теперь Нартов заведовал токарной мастерской царя, и для той мастерской строил всё новые и новые станки. Сюда Батищев заходил часто рассказывать о своих делах. Марты в Батищеву покровительствовал, но много уделить времени солдату не мог. Тревожен был Батищев. Белая ночь лежала над домами и рощами Петербурга. Слабо зеленели деревья, нева блестела серо-голубая. Был май 1719 года. В летнем доме царя Петра на реке Фонтанке зажгли огонь. При свечах работал Андрей Константинович Нартов. Человек он был еще не старый, ему еще и сорока лет не исполнилось. Одет он в черный кафтан из русского сукна, в башмаках из грубой кожи, но с серебряными пряжками. На голове носил парик с короткими волосами, щеки тщательно брил, усы подстригал, как у царя, и походил он на отдохнувшего петровского солдата. Комната вся заставлена токарными станками, Всего разных станков было 10, из них шесть русской работы. Нартов стоял у самого большого станка с дубовой резной станиной. Вытачивалась на станке крохотная модель Арутия. В то время во всём мире, работая на токарном станке, мастер держал резец в руке, подводя его к обрабатываемому предмету. Для того, чтобы рука у токаря не дрожала, на стане нетокарного станка устраивали подручник. Не так был устроен Нартовский станок. У него резец был закреплён в супорте и мог подаваться автоматически. Закреплённый резец был ещё на одном станке во Франции у герцога Орлянского, который считал себя токарем-любителем. Заведён был тот станок после накарского пребывания в Париже. Но у Нартова на станке Супарт кроме того передвигался во время обработки, якого в мире нигде не было. Нартов станок свой переделывал неоднократно. Дорожал пол в токарной, чуть звенели стёкла в дубовых рамах. Сам токарь был беспокоен, хотя работа шла хорошо. "Уйди, говорю, тульская эта моя душа ворчала, он, обращаясь к Батищеву. Батищев стоял в углу. На нём кафтан из солдатского сукна, чисто вытертые штаблеты. В виски у Батищева уже давно поседели, но глаза смотрели по-прежнему упрямо. "Не уйду", ответил Батищев. "Хоть бы ты, жены, слушался, пуская я тебя к себе" как настоящего человека, зная твоё прилежание, станок тебе показываю. Ну и уйди, что на иноземцев хочешь опять жаловаться. Батищев смотрел на станок. Желаю доложить государю самое нужнейшее дело, ответил он. В том, что на твоих станках точить можно не украшения разные, а части машинные, блоки и оружейные стволы. Я же станок Не змыслил, я знаю, что на нём точить, и нет моего разума это делать, ветил Нарт. На мою придумку в Париже удивлялись. Но инструмент этот царский, чтобы царь мог пока точит, хоть с вице-канцлером Шарифовым разговаривать, его некогда резец держать. Придумано ладно, Андрей Константинович, но можно этими станками работать всюду? Я вот измыслил станки в Туле, и работают они ежедневно. Ты бы царю доложил. Вот царь велел пушки и ядра делать по строгим размерам, чтобы не надо было во время боя заряд подбирать к орудиям. Горандрий Константинович, на твоих станках всякую работу работать. В мире этого нет ботищув. А рабочий человек сам резец держать умеет. Мои станки для царской работы. А можно это и в самом деле доложить? Занятное получится дело. Андрей Константинович, я на колени стану, доложу царю. Царь ведь сам говорит, что мир